Глава 32. Непростое решение. Генри Коксфорд выглядел дряхлым стариком. Впрочем, он таким и являлся. Я бы никогда не представила себя его женой. Особенно в интимном плане. Но он и не намекал. О, возраст такому делу не помеха. Пара капель специальной настойки и столетний мужчина вполне способен стать жеребцом на одну ночь. А Коксфорд, казалось, вообще не желал подобного. Он был неизменно вежлив и обходителен. Иногда я замечала, с какой грустью он смотрел на меня, словно не на молодую и привлекательную невесту, а на нечто давно ему чуждое. Одним словом, Коксфорд оказался вполне удобным женихом. Его голову украшала шляпа, из-под которой виднелись редкие седые волосы. В руках дрожала неизменная тросточка, а в петлице сюртука щегольски олел зачарованную на вечную свежесть цветок. Мода на такое украшение прошла лет пятьдесят назад, но Коксфорд не желал менять привычки. «Разве в моде счастье?» – вопрошал он, когда мы сели в карету – «Счастье в спокойствии. А мне спокойно, когда бутоньерка на месте. Она вам очень идет», — сдержанно улыбнулась я. Коксфорд засиял. «Знал, что вам понравится. Вы, Арабелла, как мне кажется, очень хорошо понимаете души других людей». «Увы, вот только собственную душу понять не могу», — подумала я и завела незатейливый разговор о погоде. Коксфорд устроил настоящее свидание. Совсем как в его молодости. Тихо и прилично. Мы гуляли в парке, осматривали природу и кормили уток. Старичок был отечески заботлив и постоянно интересовался, все ли нормально. Не заскучала ли я, не замерзла. Не желаю ли сменить парк на более шумные места, которые так любит местная молодежь. Я отказывалась и убеждала, что все замечательно а тишина здешних мест ложится сладкой патокой на истерзанное сердце. Коксфорд кивал и успокаивающе похлопывал по руке. «Понимаю, мол, дорогая Арабелла, что тебя терзает. Понимаю, но помочь не могу». Из него, наверное, получился бы чудесный дедушка. «У вас есть семья?» — спросила я, когда мы присели на резную скамеечку в тени раскидистой вербы. «Была. Двадцать лет назад я потерял жену, а шесть лет назад сына с невесткой и внучкой». «Ох!» «Неудачное заклятие убило их одним махом». Коксфорд вздохнул. «Никогда не думал, что переживу собственного ребенка». «А знаете, какая у меня была внучка?» «Веселая, смешная, чем-то похожая на вас». «А как она пела!» «Вы умеете петь?» «К сожалению, нет». Я смутилась. «Это не страшно. Я тоже отвратительный певец». Да и внучка не обладала сильным голосом. Вытягивала чисто всего две ноты. Но зато какие! Он улыбнулся. За душу брала, за самое нутро. Для чистого сердца отсутствие слуха не помеха. Боюсь, мне ничего не поможет. Не зарекайтесь. Коксфорд вытащил из петлицы цветок и подал его мне. Давайте как-нибудь проверим. Мои пальцы уже не такие ловкие, чтобы попадать по клавишам, но альере вполне сносно играет на рояле. Нет, спасибо. Поспешно сказала я, понимая, что при свахе петь тем более не буду. Я далека от музыки. Абсолютно далека. Мои таланты заканчиваются на танцах. Это тоже неплохо. А ну-ка идемте. Он встал со скамейки и протянул руку. На указательном пальце блестел родовой перстень. Запястья обвивали часы с магическим зарядом, которые останавливались только со смертью владельца. Длинный рукав добротного сюртука скрывал старческую дряхлость шею обхватывал ворот белоснежной рубашки, подчеркивающей седину волос. Коксфорд был весь соткан из старого доброго времени. Он являлся человеком прошедшей эпохи, когда мужчины относились к женщинам совсем иначе. В его лице с чуть крупноватым носом, с белыми бровями и россыпью морщин вокруг глаз сквозило жизнелюбие. Он стоял с раскрытой ладонью, ожидая, когда я подам руку и, уверенно, готов был так стоять долго. Он проявлял уважение в каждом движении, в каждом шаге, в каждом слове. Он не относился ко мне, как Элингтон, и, и не требовал невозможного, как Бишоп. Он был просто стариком с тростью и шляпой на бекрень. Я грустно усмехнулась. «Куда вы зовете?» «Недалеко есть чудный трактир». «Идемте, идемте, там постоянно играют музыку. Подарите мне танец». «А то, знаете ли, я уже и подзабыл, что это такое». Мы действительно танцевали. Немного неуклюже, старомодно, но вполне достойно. Завсегдаты и трактира хлопали в такт и добродушно улыбались, глядя на столь необычную пару. А я сравнивала Коксфорда с Альери, который совсем недавно точно так же вел меня в танце. — О чем задумались? — спросил старик, когда музыка кончилась. — О жизни. — Странное время для философских размышлений, — хохотнул он. — Действительно, прочь лишние мысли. Вы хорошо танцуете, господин Коксфорд? — С такой партнершей грех оставаться старой развалиной. Мы вернулись к столику. Коксфорд аккуратно придвинул мне стул. «Чай или сок?» «Лучше сок», — благодарно улыбнулась я. Повинуясь щелчку, к нам подскочила бойкая девица и, выслушав пожелание, уверила, что сок принесет наисвежайший. «Хороший трактир», — прокомментировала ее расторопность Коксфорд. «Я тут частенько бываю». После смерти супруги начал захаживать. «Вы не подумайте плохого. Кроме чая ничего не пью. Просто тяжело дома одному, а тут хоть люди». Он обвел взглядом посетителей. «Вы же наверняка думаете, зачем такому старому пню, как я, молодая жена?» «Знали бы, как страшно помирать в одиночестве. Как жутко понимать, что во всем мире нет ни одного родственного человека». Вот помру, и что? Кто похоронит? Считаете, прислуга обеспокоится? Да они сбегут в тот же день, прихватив из комода последние деньги. Думал, что сын да внучка позаботятся. А оно, видите, как вышло. Но вы же понимаете, что из меня невеста. Я запнулась, не найдя подходящих слов. Что сказать? Что не люблю? Так он и сам это понимает что не представляю себя в одной постели, так он и не просит. «Хорошая вы, невеста, и женой станете достойной!» Голос коксфорта звучал серьезно. «Поймите, Арабелла, я не жду нежности и маленьких детишек. Всегда был верен первой супруге и надеюсь хранить ей верность до самой смерти». «Все, что от вас требуется, — это скрасить последние месяцы старого человека. Мне все равно, где вы воспитывались, какой магией обладаете. Я даже закрою глаза, если вы заведете молодого и крепкого любовника. Что вы! Не перебивайте! Дайте договорить!» Он вздохнул. «Я ведь все прекрасно понимаю. Ну и вы поймите!» «Мне осталось недолго, а пустой дом действует слишком угнетающе. Но вы меня совсем не знаете». «У вас доброе сердце. Я это чувствую». Коксфорд похлопал себя по бокам, будто проверял карманы, а потом достал из одного из них коробочку с кольцом. «Я делаю вам официальное предложение, госпожа Кретт. Выходите за меня замуж». Вы будете мне дочерью, внучкой, близким человеком. Будете жить в тёплом и большом доме. У вас есть увлечение? Может, любите преподавать? У меня найдутся средства, чтобы открыть школу. Или любите шить? Откроем мастерскую. А ещё в доме есть чудесная библиотека и прекрасный сад. Библиотеку собирала покойная супруга. Там должно быть много женских романов». Вам бы они понравились. соглашаетесь, Арабелла. Я не буду запирать вас дома, не буду требовать невозможного. Мы можем стать хорошими друзьями. И вы останетесь единственной наследницей большого состояния. Господин хоксфорд это довольно неожиданно. А как же... Я смутилась. А как же консумация брака? Не думаю, что вы жаждете провести со мной брачную ночь. Он улыбнулся. Но вдруг кто-то проверит. Кто? Пока я жив, никто посторонний проверять не полезет. А после моей смерти тем более. Родственников у меня нет, делить наследство ни с кем не придется. Развестись с вами я вряд ли захочу. А коли развод будет инициирован с вашей стороны, отсутствие брачной ночи пойдет лишь во благо. Мне нужна жена, а вы самое чистое и искреннее создание, что я встречал в последнее время. И я не тороплю с ответом. Просто пообещайте подумать. Обещаю. И я действительно думала. Всю дорогу обратно домой и весь оставшийся вечер я думала, думала, думала. Казалось бы, о чем думать? Либо проявить себя расчетливой особой и быстро соглашаться на брак, либо гордо отказать, аргументировав, что выходить замуж за старика отвратительно. Но я уже не была ни той, ни другой. Мое положение не давало возможности ответить твердое «нет», а сердце не позволяло сказать «да». Ведь Коксфорд не Альере, и дело не в молодости – Просто у Коксфорда не было столь притягательного взгляда, столь бархатного голоса, столь яркой улыбки. альери я бы сказала «да», не раздумывая. Или вообще не выходила бы замуж, если бы кто-нибудь взял на работу незамужнюю девушку. Проклятые правила. Женщине и так тяжело устроиться в жизни. Еще это извечное «ваше место у дома, у плиты». Да я бы с удовольствием стояла у плиты, если бы за это платили деньги. Будучи замужем, можно получить многое. Например, уважение в обществе. Разве холостую красотку будут уважать? Никогда. Без супруга ты никто. Увы, в этом заключалась правда нашего мира. Но стоят ли все эти плюсы брачного союза с Генри Коксфордом? Я поднялась со стула и прошла к окну. Кажется, начинался дождь. Небо было серым и тёмным, идеально подходящим к настроению. «Госпожа Кретт?» Матушка постучалась и тут же заглянула в комнату. «Как насчёт чашечки чая? Я испекла печенье». «Благодарю, не хочется». «Напрасно, печенье очень вкусное». «У вас в городе нет такой муки, она производится только в ковине заметила она, прежде чем удалиться. За окном начали падать первые капли, а из гостиной слышался голос Альери. Он что-то эмоционально рассказывал, и я волей-неволей прислушалась. уверенно пару раз мелькнуло имя Фелина. Я взглянула в зеркало и, поправив прическу, направилась в гостиную. Она сильно изменилась. Мужчина сидел спиной, и я пожалела, что не видела его лица. «Сегодня, пока мы разговаривали, я явственно ощутил, что...» «Госпожа Крэд!» — воскликнула матушка, прерывая сына. «Вы все-таки решили попробовать печенье?» Сваха обернулся. Его взгляд был тяжелым и пронзительным. Он проникал сквозь кожу и оставлял глубокие борозды в душе. Альери считал меня продажной сторонницей Иллингтона. «Белла!» — холодно произнес он. «Присаживайтесь, я уже ухожу». Матушка взяла его за рукав. «Подожди чуток, мне понадобится твоя помощь». «Как скажешь». Она налила мне чай, поставила на середину стола поднос с печеньями и повернулась к сыну. Магические свечи иссохлись, надо напитать. Я месяц назад просила соседа подсобить, но от него толку, сам знаешь. Альери пообещал сделать все возможное, и матушка принесла из кладовки четыре толстых витых свечи. Я сидела за столом и следила за мужскими пальцами. Магия всегда завораживает. А когда эта магия исходит от дорогого тебе человека, тем более». Я так увлеклась зрелищем, что едва не пропустила фразу, вскользь брошенную матушкой. «Рада, что вы с Фелиной помирились», — с добродушной улыбкой сказала она. «Значит, свадьбу ждать через пару недель?» Сердце тут же защемило. «Проклятье! Он все-таки выбрал ее!» Я так сильно сжала печенье, что оно рассыпалось крошкой и попало в чай. Последние надежды рухнули в бездну. «Проклятье!» — повторила едва слышно. «Проклятье!» «Вы что-то сказали, госпожа Крет?» Матушка, все еще улыбаясь, повернулась ко мне. Альери тоже бросил взгляд. Хмурый, совершенно не улыбчивый. «Я... да». Я посмотрела на темноволосого красавца, на моего прекрасного принца и решительно сказала Я решила принять предложение Генри Коксфорта я выйду за него замуж